Глава шестнадцатая Проснувшись, Вика с удивлением поняла, что в постели одна. Накинув халат, она поспешила в детскую. Довольный и сытый Ромка играл с погремушкой под пристальным вниманием своей няни. Вокруг царило умиротворение. «Доброе утро!» — Виктория поздоровалась с Анной. «Ну, как у вас дела?» «Замечательно!» — девушка улыбнулась. «Хорошо ночью спал, плотно покушал. Просто чудесный мальчуган!» «Аня, ты, наверное, устала. Вчера весь вечер была с мальчиком наедине, а ещё ночевать у нас осталось. Иди домой, отдыхай. За сыном я присмотрю сама». «Ну что вы!» — няня улыбнулась. «Заниматься с таким замечательным мальчиком одно удовольствие. А потом у нас с Назаром Романовичем договорённость, что когда он уезжает в командировку, я приглядываю за малышом круглосуточно». «В командировку?» Вика нахмурилась, не понимая, о чём идёт речь. «Да», — Аня кивнула, — «утром Сергей сообщил, что Назару Романовичу пришлось срочно уехать». Виктория очень удивилась этой информации и поспешила вниз. Наталья Алексеевна колдовала на кухне. «Доброе утро», — поздоровалась она, — «пробуй томатный соус к пасте». «Доброе», — девушка кивнула, — «а где Сергей?» уехал по делам. Он просил передать себе, что у Назара Романовича возникли какие-то проблемы на одном из предприятий, и ему пришлось срочно уехать. Растерянная Вика поднялась в комнату и набрала номер мужа. Гудок, ещё гудок. Чем дольше шли сигналы, тем сильнее девушка нервничала. Что могло случиться, чтобы он так резко сорвался из дома? Почему её не разбудил?» Надолго ли уехал? А может, это Аслана уже рассказал всё отцу? Когда Назар наконец-то ответил на звонок, Виктория успела так себя накрутить, что чуть не плакала. Но едва она услышала бодрый и весёлый голос мужа, её страхи поутихли. «Любимая, ты проснулась?» От этой фразы на сердце стало сразу тепло. Вздохнув с некоторым облегчением, девушка поинтересовалась. «Где ты?» Сергей предупредил тебя о моём отъезде. Да? Но почему ты меня не разбудил? Ты так сладко спала. В голосе Назара появились мечтательные нотки. Мне не хотелось тебя будить. Да и потом, разве можно покинуть такую красавицу, оставив её в одиночестве на шёлковых простынях? Назар, Виктория хихикнула. Я с тобой серьёзно разговариваю. Я тоже, послышалось в ответ. «Действительно, уезжать совершенно не хотелось. Но дела, дела, сама понимаешь, от них никуда не денешься». «А когда ты вернёшься?» – поинтересовалась девушка. «Пока не могу сказать. Назар специально не стал уточнять точную дату, потому что предсказать последствия операции, в принципе, было невозможно. Конечно, доктор заверил, что всё пройдёт быстро и легко, но никто точно не знал, как и что будет». Каждый организм реагирует по-своему. И оставалось только надеяться, что всё будет хорошо. «Но хоть к выходным тебя ждать?» «Любимая, не знаю», — Назар захнул. «Очень много бумажной работы. Полно волокиты. Ситуация касается строительства, и мне просто необходимо поговорить со всеми главами отделов. Она это уйдёт время». «Понятно», — протянула Виктория. «Мы с Ромкой тебя будем ждать». «Я очень люблю вас, милая!» – послышалось в ответ. А потом Назар поспешил попрощаться, потому что медицинская сестра принесла направление на обследование перед операцией. Поговорив с мужем, Виктория приняла душ, позавтракала, а потом решила прогуляться с Ромкой в парке, который располагался неподалеку от их дома. Аня хотела пойти с ними, но девушка качнула головой. «Я справлюсь сама, а ты передохни. Спокойно пообедай. Я знаю своего мальчика. С его энергией и присесть было некогда». «Спасибо», — Анна улыбнулась. Вика спустилась вниз, удобно устроила малыша в коляске и только подошла к калитке, буквально из ниоткуда появился Сергей. «На прогулку?» — поинтересовался он. «Далеко собрались». «В парк?» – улыбнулась девушка. «Вас проводить?» – уточнил Сергей. «Нет. Но всё же я пойду с вами. Мужчине не хотелось отпускать Викторию одну. Составлю компанию. Сергей!» Вика насмешливо посмотрела на него. «Я прекрасно понимаю, что Назар уехал, а тебя поручил приглядывать за нами. Но всё нормально. В этом парке мы часто прогуливаемся. И ни со мной, ни с малышом ничего не случится. Занимайся своими делами, а мы скоро вернёмся». Виктория открыла калитку и вытолкнула коляску. Сергей проводил её взглядом и вздохнул. Но настаивать не стал, побоявшись вызвать ненужные подозрения. Молодая женщина направилась по тротуару в парк. А Аслан тем временем сидел в машине, припаркованной на другой стороне дороги, и внимательно наблюдал за ней. Он приехал к дому отца ранним утром. Зачем? Он и сам толком не знал. Мысль о том, что ему необходимо поговорить с Викторией, сформировалась не сразу – Мужчина решил, что рано или поздно он увидит девушку, ведь она посещает курсы вождения, а ещё, скорее всего, прогуливается с младенцем. Он просидел несколько часов и теперь понял, что не зря. Догадаться, куда девушка направляется с ребёнком, не составило труда. Мужчина завёл автомобиль и поехал к парку. Припарковав машину на стоянке, Аслан спешным шагом направился к детской площадке и стал ждать. Прошло совсем немного времени, прежде чем появилась Вика. Она села на пустой скамейке, покачала коляску, а затем, достав книгу, увлеклась чтением. Мужчина спешным шагом направился к ней. Он обдумывал, как начать их разговор, а потом не придумал ничего лучше, чем присесть рядом на скамейку и просто сказать «Привет». Услышав мужской голос, Виктория вздрогнула, а потом, подняв глаза, мгновенно побледнела, чувствуя, как земля уплывает из-под ног. Девушка смотрела на Аслана, и единственное, о чём думала, это как бы поскорее убежать от него, как можно дальше. «Тебе не кажется, что нам надо поговорить?» – тем временем вкратчиво поинтересовался он – Нам не о чем разговаривать. Вика попыталась встать, но мужчина, схватив за запястье, удержал ее на месте. Девушка, вскинув недовольный взгляд, прошипела. «Чего ты хочешь? Хочу понять, как так получилось, что ты стала супругой моего отца? Ты сделала это специально? Мне назло?» Спятил. В груди у Виктории все кипело от возмущения. «Я не знала, что Назар, твой отец...» При знакомстве с ним и подумать не могла, что он может быть связан кровной связью с таким мерзавцем, как ты. Услышав это, Аслан зло прищурился и поинтересовался. «Хм, «Это почему же я мерзавец? Ты сама поехала со мной из клуба, сама отдалась первому встречному, а потом сама же сбежала. Так в чём ты винишь меня?» «В том, что ты сломал мою жизнь», — рявкнула Виктория а потом ехидно и очень хлестко добавила. «И если бы ты мне что-то не подсыпал в шампанское, я никогда бы не поехала с тобой. Меня никогда не интересовали такие самодовольные хлыщи, как ты». «Подсыпал?» Аслан изумлённо смотрел на девушку и никак не мог понять, о чём она говорит. Мужчина никогда в жизни не добивался внимания дамы нечестным путём. Просто в этом не было нужды». Девушки сами липли к нему, он буквально купался в женской любви, и сейчас слова Вики были для него большим оскорблением. «Не надо делать вид, что не понимаешь, о чем речь!» – с горечью произнесла Вика, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Она вновь переживала то утро, когда проснулась в номере отеля. Да, девушка спрятала свои эмоции глубоко в душе за семью замками и просто стала жить дальше, а сейчас обида, злость, бессилие нахлынули волной, буквально сбивая с ног. «Я действительно не понимаю, о чём ты?» – в мужском голосе отчётливо слышались недовольные нотки. Девушке трудно было поверить, что можно вот так, глядя в лицо, лгать с честным взглядом и возмущённым видом. Стало противно. «Ты настоящий циник!» промолвила она. Вика встала со скамейки и решительно направилась в сторону дома. Но девушка успела сделать лишь несколько шагов, когда на поручень коляски легла мужская ладонь, резко останавливая её. Детский автотранспорт ощутимо зёрнулся. Ромка вздрогнул и испуганно заорал. «Спятил!» – взвелась Вика. «Убери руки от моего сына!» Оттолкнув Аслана, она подхватила малыша и, прижав его к груди, стала укачивать. «Отстань от меня!» – девушка с ненавистью посмотрела на Аслана. «И больше никогда не смей приближаться!» «Но уж нет!» – мужчина навис над ней. «Я хочу понять, в чём ты меня обвиняешь?» «В том, что в ту ночь ты меня опоил какой-то дрянью, а затем воспользовался ситуацией!» «Да ты сама со мной поехала!» «Нет!» Вика покачала головой. «Та ночь для меня белое пятно, и если бы ты знал, как я сожалею о нашей встрече!» Аслан молча смотрел на девушку и никак не мог поверить её словам, хотя было понятно, что она не лжёт. «А отец знает о нас?» – поинтересовался он. Вика наклонилась и уложила заснувшего малыша в коляску, а затем ответила. «Нет», – она качнула головой. «Для него станет ударом, что его сын подлец». Молодой мужчина вздрогнул, словно от пощечины, и, разозлившись, схватил девушку за предплечье, а затем прошептал. «А я думаю, ему необходимо узнать, что его драгоценная жёнушка провела ночь со мной, а потом прыгнула в койку к нему, к престарелому мужику. Деньги не пахнут, да?» «Не смей так отзываться о своем отце!» Вика, размахнувшись, дала ему пощечину. «Он достойный, уважаемый человек, и мне жаль, что ты на него совсем не похож». А затем она спешно направилась по дорожке домой. Девушка боялась оглянуться и увидеть своего преследователя. Но Аслан, потрясенный услышанной новостью, стоял словно статуя – Он никак не мог понять, кто оказал ему медвежью услугу. А потом мужчина догадался и решительно направился в сторону автомобиля. До особняка Вика почти добежала и, когда влетела во двор, наткнулась на удивлённого Сергея. «Что случилось?» – сразу поинтересовался он. «Вас кто-то обидел?» – «Нет». Девушка качнула головой, взяв себя в руки. Просто Ромка что-то раскапризничался, и я решила вернуться домой. Она направилась к особняку и, лишь оказавшись за дверью спальни, позволила себе расплакаться.